Глава 346. Отвратительно. Держа в руках священный меч, я испускал мощное золотое свечение. «Король монстров, перестань мечтать. Если ты жаждешь захватить этот континент, то тебе придется перешагнуть через мой труп». В глазах короля монстров вспыхнул холодный свет. «Хорошо. Я исполню твое желание». Махнув рукой, он заставил трех великих монстров взреветь и одновременно рвануть в мою сторону. Монстры на суше и в небе также побежали в сторону крепости. Раздались звуки взрывов. Магические орудия на стенах форта начали демонстрировать свою мощь. Каждый выстрел уничтожал как минимум сотню монстров. Члены клана драконов, излучающие разноцветные ауры, Подготовились к столкновению с летающими монстрами. Финальная битва, наконец, началась. Сяо Цзынь яростно взревел. Из его тела вышел золотой ореол с его головой в центре. Я знал это заклинание. Оно уничтожало магические печати. С тех пор, как все началось, я не метался между небом и землей. Удерживая меч двумя руками, Я нанес горизонтальный удар в сторону трех великих монстров. С учетом объединения сил Сяо Цзиня и моей, фигуры монстров замедлились, а после громкого хлопка и вовсе отлетели назад. Сяо Цзинь снова взревел и собрался атаковать кровавого монстра, в то время как я изо всех сил атаковал темного монстра и монстра-ведьму. «Священный меч постоянно испускал лучи света, подавляя моих противников». Битва за крепость также была исключительно интенсивной. Отряд армии магов из королевства Аксия, находящаяся под руководством магистра магии света Лао Лунди и магистра пространственной магии Чжуан Сонг Дженя, продемонстрировал невероятную мощь, уничтожив огромное количество монстров. Однако воины возле стен – Не осмеливались расслабляться, поскольку они знали, что как только маги исчерпают свои силы, настанет их черед сражаться с монстрами. Битва разворачивалась, как лесной пожар. Сияющий свет священного меча. Полумесяц из света вылетел в сторону темного монстра и ведьмы Хайер Юйди, откидывая их назад и заставляя кашлять кровью. «Я не стал преследовать их». Вместо этого я атаковал Кравового монстра, который сумел подавить Цао Цзиня. Все три великих монстра были тяжело ранены. Король монстров поймал Дзя Секелиду одной рукой, а ведьму Хайер Юйди другой. Когда в ее глазах замелькали красные огоньки, я насторожился, так как понял, что она не может сдерживаться и хочет ринуться в бой. Поспешно направив божественную силу в священный меч, Я сосредоточился на своем страшном противнике. Прозвучал старческий голос. «Ваш противник и я!» В короля монстров полетел огромный диаметром в три метра шар света. В глазах короля монстров полыхнула ярость. Он яростно швырнул в меня темного монстра Дзя и монстра-ведьму Хайр после чего взмахнул рукой, заставляя серый туман вылететь навстречу шару света. Я знал, что сейчас не время колебаться. Король драконов явно не мог сравниться с королем монстров. Он просто пытался выиграть несколько удачных моментов для меня. Размахивая священным мечом, я атаковал темного монстра и монстра-ведьму распятием священного света. диасикелли яростно взревел, заставив лезвие своего клинка превратиться в огромный серый щит, блокирующий мою атаку. в то время как Хайер Юйди превратилась в туман и вошла в его тело. В этот момент я застыл на месте, ведь все их травмы оказались исцелены. Король монстров был действительно ужасен, раз сумел исцелить их за такой короткий промежуток времени. Как только тело Хайер Юйди слилось с телом Дзя Ду, его тело увеличилось в размерах и становилось ужасающим. После того, как раздался громкий звук, я увидел, что он фактически встретил мою атаку своей головой. Я был поражен этим и немедленно распространил божественную силу по своему телу. Удерживая меч двумя руками, я выпустил перед собой дугу света. Из моих глаз вылетело большое количество золотых лучей, и я использовал еще одно заклинание. Опустошительный священный свет. Предо мной появился ослепительный серебряный круг, внезапно выстреливший в сторону дзя бесчисленное множество серебристых лучей. Существо, образованное слиянием темного монстра и ведьмы, размахивало клинком и испускало серую ауру. С глазами на выкате он закричал. «Объединение ведьменных и темных сил!» Переверните небо и землю, аннигилирующая стрела темного монстра. После его заклинания серый туман принял форму стрелы, которая пролетела в сторону серебряного света, выпущенного мной. Прогремел взрыв от их столкновения. Сильная ударная волна откинула меня не менее чем на сто метров назад, в то время как Дзясикели оказался невредим. Как могло быть, что мои силы оказались бесполезны против него?» Сяо Цзинь непрерывно расходовал золотую силу. Используя свои когти и зубы, он атаковал Кравового монстра. Судя по всему, в ближайшее время он не сможет справиться с ним. Несмотря на то, что монстр постоянно атаковал крепость, казалось, что она может выстоять под его напором. «При поддержке клана дракона, неважно где», В небе или на земле какое-то время не должно возникнуть критических ситуаций. Раздался пронзительный и скорбный рев, а фигура короля драконов, обильно истекающего кровью, взмыла в небо. Он был серьезно ранен. Король монстров на самом деле смог нанести ему столь серьезный урон за такое короткое время. Если бы он напал на меня, у меня не было бы и шанса. В этот жесткий и критический момент раздался четкий крик Феникса, что потряс даже короля монстров, собирающегося преследовать короля драконов. Красная фигура, словно молния, неслась вов сторону летающих монстров. Лучи красного света, казалось, исходили из ада, превращая в ад все места, в которые он попадал. Фигура прорубила себе кровавую дорожку прямиком к королю драконов. Даже воздух нагрелся от ее появления. Под мерцающим красным светом раны короля драконов прекратили кровоточить и начали заживать. «Ах, подмога пришла в такое нужное время!» Это был огненный феникс, которым ранее владел Энгли. Король монстров металлическим голосом произнес. «Что? Ты тоже решил присоединиться к этой битве?»